Глава 26. Возможность пообщаться со всеми четырьмя братьями сразу настолько захватила Илберта Смартиса, что, как он ни пытался, не мог сосредоточиться на допросе Оливии Стрижевской. Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что дело было не только в этом. Чувствуя он, что девушка от него что-то скрывает, он вцепился бы в это что-то и не успокоился бы, пока не вырвал бы это из ее уст. Однако, чем дольше он общался с Оливией, тем более убеждался, Николас был прав. Девица и в самом деле просто оказалась не в том месте не в то время, но еще, возможно, ей не повезло с подругой сестры. Поэтому чисто для проформы, задав еще несколько общих вопросов, он попросил оставшихся при нем стражников проводить его и девушку в тронный зал. Илберту было о чем подумать по дороге. Более всего его интересовало, почему от Сукубы так быстро избавились. Точнее, почему ему было понятно. Ему было непонятно, каким образом Лафей, а в том, что это был именно Лафей, он не сомневался, смог настолько быстро определить, что Эрмилия перская, сукуба и что она представляет опасность для его планов. Без подброшенных девушкам в последний момент журналов не обошлось. Он чувствовал это, и это ему очень не нравилось. Ведь если Лафей смог с помощью журнала убить одну, значит, жизнь и других девушек тоже была в его власти. И только ли жизнь? Что еще он мог заставить их делать с помощью печати? «Печать, конечно же! Какой же я идиот!» — воскликнул он, хлопнув себя по лбу и вдруг остановился в недумении, увидев перед собой словно бы подернутое на пеленой препятствие. Тряхнув от неожиданности головой, сфокусировал взгляд и увидел перед собой затянутую в красный мундир широкую мужскую грудь. Не понял. Честно предупредил главный дознаватель и поднял взгляд, чтобы посмотреть в глаза наглецу, посмевшему преградить ему дорогу. Гвардеец предупреждению внял, и потому не только отступил на шаг назад, но и поспешил объяснить. «Дальше дверь ваше сиятельство, ее нужно открыть». Лаконично уведомил он. Учитывая, что дверь действительно была, причем весьма и весьма внушающей уважения, данное объяснение было более чем исчерпывающим, а рекомендация более чем разумной. Посему, мгновенно сменив гнев на милость, Илберт разрешил. «Хорошо, открывайте». Дверь перед ним распахнули в ту же секунду. Галантно склонившись перед своей спутницей, главный дознаватель предложил ей руку. Благодарно улыбнувшись, девушка ее приняла. Вслед за чем оба они чинно проследовали в тронный зал. Сопровождающие гвардейцы шли следом, держась чуть позади. Несмотря на то, что кроме Николаса в зале присутствовали также еще с десяток легионеров, стояла полная тишина. Такая полная, что Илберту как-то даже стало неудобно ее нарушать. Поэтому он ответил на приветствие высокого лорда одобрительным кивком. Огневолосый красавец воин весьма гармонично смотрелся на троне. Наконец Илберт подошел к трону, остановился, осмотрелся по сторонам и хмыкнул. К его чести он постарался сделать это как можно тише, но Николас все равно услышал и сам иронично заметил. «Вот такая вот реакция у моих братьев и их жен на приказ их высокого лорда явиться немедленно». «Но вы же сами сказали, что для них это первый раз», усмехнулся Илберт. «А потому непривыкшие они еще у вас, непривыкшие». «Вот и я ему тоже говорю, лиха беда начала», поддержал его капитан Мариус. Кроме того, Марица и Доминик уже на подходе, а Квентина и Джордана просто еще не нашли. Дабы убить время, взгляд главного дознавателя заскользил по покрывавшим стены фрескам, которые, без сомнения, были выполнены с огромным мастерством. Написанные водяными красками горы и моря изумляли своей реальностью, а звери, птицы и рыбы и вовсе казались живыми. Когда прошло еще 20 минут, а в тронном зале не появились ни Маррица с Домиником, ни Квентин и Жордан с супругами, Илберт, как и Николас, уже тоже начал терять терпение. «Да уж», — раздраженно подумал он, «похоже мой, так сказать, подзащитный не зря беспокоился о том, что брать его ни во что не ставят». Илберту очень не хотелось унижать высокого лорда еще больше, чем его уже унизили его братья. Однако и торчать в этом зале в ожидании чуда до вечера он тоже не мог себе позволить. Да и желания такого у него тоже не было от слова совсем. А потому, извиняющий, покосившись на Николаса, он вздохнул и хотел бы уже отправить заставляющим себя слишком долго ждать леди и лордом Лангардским, вестников с требованием немедленно явиться в тронный зал от имени императора, когда двери вдруг вновь распахнулись. И в зал ворвались несколько десятков легионеров при полном боевом облачении и с обнаженными мечами в руках. Лица у них всех были настороженными и грозными. Впрочем, осмотревшись по сторонам и мгновенно оценив ситуацию, как ничем не угрожающую и господину, и госпоже, они расслабились и тут же расступились, позволяя войти в зал Доминику Марица. «Какое интересное представление! Интересно, для кого оно? Для меня или для брата?» – мысленно иронично прокомментировал Илберт и посмотрел на этого самого брата с удовлетворением при этом отметив, что если Николас и впечатлился демонстрацией, то ли силы, то ли недоверия, то виду не подал. Смотрящий из-под иронично изогнутых бровей взгляд высокого лорда был восхитительно покровительственно доброжелателен. Поняв, что его подзащитный вполне способен за себя постоять, Илберт вновь перевел взгляд на прибывшую читу. Главный дознаватель досконально изучил подноготную обоих, но более всего доверял своему первому впечатлению. Оценив роскошность нарядов обоих, а также размер и качество драгоценных камней, кои украшали платье, шею, запястья, пальцы, уши, волосы красавицы-марицы, Илберт сделал вывод, что супруги, мягко говоря, не бедствуют. И стало быть, в Белом замке живут не из экономии, а исключительно для того, чтобы действовать на нервы, а заодно и присматривать за высоким лордом, кои, по их мнению, был недостоин своего высокого звания. Прелестная и нежная, как изысканнейший из цветов райского сада, супруга и мужественный огненный красавец, супруг, великолепно смотрелись вместе и все же совершенно не подходили друг другу. Хотя, учитывая их нарочито демонстрируемое пренебрежение чувства превосходства по отношению к восседавшему на троне Николасу, должны были бы, наоборот, еще больше дополнять друг друга. Они, однако, хотя и шли рядом, казались далекими друг от друга, как плывущие в водах двух разных океанов корабли. При этом дело было не столько в том, что они не смотрели друг на друга и старались не касаться друг друга, сколько в том, что он хотел ее коснуться, но не позволял себе она, внутренне содрогаясь от отвращения, заставляла себя его касаться. «Между супругами, мягко говоря, явно не все ладно», — отметил для себя Илберт, и вдруг заметил, как во взгляде брошенным красавицы на Николаса промелькнула такая неистовая тоска, что даже у него сердце ёкнуло. «Ого!» — мысленно прокомментировал главный дознаватель империи, и тут же сам над собой и посмеялся. «Старый глупый романтик! Этот ее взгляд вполне мог предназначаться трону, а не Николасу». Хотя поступок старшего брата ничуть не удивил Николаса, он все же задел его больше, чем ему хотелось бы. Дабы обрести душевное равновесие и все же удержать на лице маску снисходительного благодушия, ему пришлось сначала сделать несколько медленных, глубоких вдохов и выдохов, затем посчитать до десяти. После чего он, наконец, снизошел до того, чтобы заметить остановившегося напротив него Доминика. Он нарочито-радушно улыбнулся и слегка склонил голову в знак приветствия. «Надеюсь, я не оторвал вас с супругой?» На этих словах он одарил улыбкой также марицу. Ни от каких важных дел, максимально дружелюбным и лишенным каких-либо намеков голосом поинтересовался он. Тем не менее, его собеседники намек все же услышали, причем, судя по реакции, каждый свой. Губы марицы растянулись в ответной, нежной, слегка застенчивой, приветливой улыбке, взгляд ее, однако, метал молнии. Нет, покачала она головой, ничего такого, что мы не смогли бы перенести на более поздний срок. Доминик же и вовсе вздрогнул. И дабы скрыть это, спросил первое, что пришло ему в голову. «Говорят, ты был снова ранен в последнем бою». Светским тоном изрек он. «Сочувствую». Лишнее и упоминать, что никакого сочувствия ни в его голосе, ни в глазах не было. Николас благодарно улыбнулся и заверил брата. Это была всего лишь царапина, дом, как и обычно. «Коварная штука эти царапины», — посетовал старший брат. «Когда получаешь их слишком часто, в какой-то момент перестаешь относиться к ним серьезно и начинаешь верить, что неуязвим» а это очень и очень опасно для жизни. «Хотел бы я знать, что это было, предупреждение, намек или вербализация потаенного желания?» — мысленно усмехнулся Николас. «Благодарю за заботу», — кивнул он. «Обещаю впредь быть осторожнее. И поскольку ты на поле боя проводишь столько же времени, сколько и я, прошу и тебя тоже пообещать мне это же». Не удержался он все же от ответной шпильки. «Быть осторожнее?» — уточнил Доминик, заглянув при этом ему в глаза. «Именно», — спокойно подтвердил Николас. «Уверяю тебя, я осторожен», — заверил Доминик. «Я всегда очень осторожен». И все же лишняя осторожность никогда не помешает, — мягко заметил Николас. Доминик замолчал и задумчиво уставился на младшего брата. «Это Марица со своими страхами меня так накрутило, или Ник что-то знает и намекает мне именно на это?» Озадаченно размышлял он. Снова заглянув в глаза младшему брату, старший увидел, что он внимательно на него смотрит. Однако еще больше его покоробило, что не менее внимательно на него смотрел и главный дознаватель империи. Дабы скрыть охватившую его тревогу, Доминик прокашлялся и тут же подумал, что правильнее было бы сдержаться, потому что именно этим он и выдал то, что изрядно нервничает. Но уже что случилось, то случилось, поэтому он откашлялся еще раз и извительно поинтересовался. «Не то чтобы мне было неприятна твоя братская забота, но, может, мы все-таки перейдем к делу?» Николас кивнул и, понимающе улыбнулся. «Поверь мне, я пребываю в таком же нетерпении, как и ты», — заверил он. «Но мое объявление касается нас всех четверых» поэтому сначала нам придется дождаться Джордана и Квентина. Кстати, возможно, ты знаешь, где они? Знаю только, что они точно в замке». Раздраженно отмахнулся Доминик. «Понятия не имею, почему Квентин до сих пор так и не явился, а вот что касается Джордана и Лукреции, ничуть не удивлюсь, если выяснится, что они решили просто проигнорировать твое приглашение. Эти двое всегда играли по-крупному и давно уже никого в грош не ставят, а тебя в первую очередь. Не знаю, заручились ли они уже поддержкой Императора». Сказав это, он испытывающий посмотрел на Илберта Смартиса. Однако тот ответил ему совершенно невозмутимым взглядом. Но поддержка семи из десяти высоких лордов у этой сладкой парочки уже точно есть. Доминик хотел что-то еще добавить, но, поймав предупреждающий взгляд жены, осекся и замолчал. После чего, сделав вид, что ожидает реакции на свои слова, вопросительно уставился на младшего брата. Неопределенная ситуация изрядно изводила его, по причине чего он чувствовал себя все более и более неуверенно. Младший брат, однако, сделал вид, что не понимает, что от него хотят, и посему, вместо того, чтобы что-то сказать или задать уточняющий вопрос, уставился на него с подчеркнутым недоумением и ожиданием во взгляде. «Ну и чего же ты замолчал?» — говорил его взгляд. «Продолжай, пожалуйста, я весь во внимании». Доминик внимательно посмотрел на брата. Он не мог сказать, что именно, но что-то в его поведении изменилось. Николас никогда не был робкого десятка. Наоборот, он был решительным, бесстрашным и даже отчаянным и человеком и воином. Тем не менее, до сих пор он всегда вел себя подчеркнуто, деликатно, даже скорее смущенно в отношении и своих братьев и невесток. Да, именно смущенно. Он словно бы не переставал извиняться за то, что занял непринадлежащее ему место. Однако сейчас во взгляде его младшего брата не было смущения. Деликатность была, а вот смущения больше не было. Это озарение так поразило Доминика, что у него даже дыхание перехватило. Ему надо было время, чтобы это обдумать, но не здесь же. К счастью, наградив его довольно чувствительным подзатыльником, судьба тут же сменила гнев на милость.